11 июня. Обед. Из Ленинграда вернулся утром. Репетиция. Глупость на глупости и глупостью погоняет. Отнес стариков в сельскую молодежь. У вас что, проза? Стихи? Проза. Хорошая? Плохая? Ну, к плохой мы привыкли, этим не удивишь. Садитесь. Кивнул на кресло. В маленькой комнатке отдел. Заведующий в учетич. Ходит, приходит. Стучит машинка, толстый авто что-то перепечатывает, двое других разбирают стихи, считают строчки, ставят звездочки, отметки. Сердце бьется раненую птицей. Слежу, как бы равнодушно, одним глазом за моим судьей. Ловлю улыбку, стараюсь понять, силюсь определить по его дыханию, едва заметной улыбке, поворотом головы, нравится или нет, о чем он думает, какова моя судьба. Кончил. Улыбается. Кажется, даже смущен. Талантливый парень. Но даю голову на отсечение. Это не напечатают. Во всяком случае, у нас это точно не пройдет. А анализа нет. Страшный, уродливый быт. Изуродованные, жестокие люди. А ситуация анекдотическая. Очень хорошо рассказан анекдот. В платоновской интонации рассказанный. Она сама по себе уже угнетает. Только по смертным изданиям, как Платонова, Булгакова. Ну... Тут есть, конечно, отдельные погрешности. В этом месте очень натуралистично. Это вызывает отвращение, перебор, неоправданный. Здесь вот последняя фраза. Просто под Пушкина запел. Ты сам понимать должен, литературщина. Ну, оставьте. Витек, ты почитай, интересно для тебя должно быть. Поначалу не обращай внимания. Приносите еще что-нибудь. Рассказал Высоцкому, Смехову. Смехов одобрил. Высота. С одним рассказом таскаться неудобно. Надо написать еще два-три, тогда уж и проталкивать. А понес его, потому что Колька одобрил к сыну, понравилось, и советовал не торопиться, поработать тщательнее, и, может, в повесть дело вырастет. Вот я и подумал, к сыну откладывается. Другого на подходе ничего нет. Дай-ка снесу стариков, а воз пройдет. Шли с полокой пароли, разбирали ситуации, придумывали характер, решения, приспособления, штампы. Работали увлеченно, и кое-что, по-моему, есть в корзинке. Буду работать дерзко и непонятно, неожиданно, нервно и изобретательно. Сделаю или умру? Начну все сначала, как будто никогда не был артистом. По-школьному. Куски, задачи, внутренние монологи. Заведу тетрадь специальную, лишь бы войны не было. Вчера павшие первый раз шли без меня. Сороковые. 4 июля. Вечером позвонил Гутьерос. Анхель Гутьерос, режиссер, педагог Золотухина по актерскому мастерству. Пригласил в ВТО. Марина Влади, раки, водка, ужин. Пели песни. Сперва Высоцкие свои. Потом я, русские. И все вместе тоже русские. Такой хороший вечер. Редко бывает так тепло, уютно и без выпендривания. Анхель пел испанские. Жена меня так толкнула, что я поскользнулся на паркете и шмякнулся на пол, конфуз. Я тут же, покраснев, стал объяснять всем, как скользко. На самом деле был сильный мужской толчок моей нежной жены. Но ничего, обошлось, забылось. Зато гуляли потом до утра. Встречали утреннюю зарю, говорили про любовь, целовались, в пятом часу спать легли. Марина пела песни с нами, вела подголосок. И так ладно у нас получалось. И всем было хорошо. 9 июля. Ничто не повторяется дважды, ничто. И тот прекрасный вечер с Мариной Влади, с русскими песнями, был однажды и больше не вернется никогда. Вчера мы хотели повторить то, что было, и вышел пшик. Все уехали, опозорились с ужином в ВТО, отказались от второго. Все хотели спать, конючили. Добраться бы до постели поскорее, а я все и репенился чего-то, на русские песни хотел повернуть, и начал было. Все пташки перепели, Допел да один. Что такое? Что случилось в мире? Весь вечер я не понимал шатскую. Что такое? Ревность, что ли? Какая-то странная, что не она царится ночи? Что все хотят понравиться Марине или что? Капризы? Даже неловко как-то. А я, суичусь, тоже пытаюсь в человеке пробиться. Ты мне не муж. Я не хочу сейчас чувствовать твою опеку, взгляды. Не обращая на меня внимания и не делай мне замечаний. 10 июля. Бегал по редакциям. Надежд, что старики напечатаются, никаких. Уехать куда-нибудь в лес. Глухой речушки и не видеть никого. Я страшно волнуюсь. А вдруг у меня не может быть детей? Жизнь потеряет смысл, а я — свое назначение. Семья развалится, как карточный домик. Какая-то семья без детей. Кто-то сказал, если к тридцати годам дом не наполняется детским криком, он наполняется кошмарами. Это была моя лучшая поездка в СССР. Я увидела Маяковского. Марина Влади. 16 июля. Зачем он в эту больницу лег? Серьезным заболеванием в такую больницу ложиться, обрекать себя на смерть. Там же не лечат, боятся. Туда надо ложиться с насморком, с гриппом, уже нельзя ложиться туда. Или просто отдохнуть, пописать мемуары, почитать. Один деятель, лег, лечащий врач, профессор, заслуженный человек, пришел на осмотр. Тот спрашивает его... «С какого года вы член партии?» «Я беспартийный». «Как? Вы не член партии?» «Как же вы, беспартийный, будете меня лечить?» «Мою жизнь доверили беспартийному человеку?» «Что можно с него спрашивать?» «Моя жизнь нужна партии, народу». «Это безобразие» и так далее, и тому подобное. Петрович вышел с палкой в халате. Кое-еле как. Ему только что сделали вливание в обе ноги палитру жидкости огромной иглой. Передвигался как странник — как калика перехожий, как паша. Поговорили о разном. Больше о времени, о событиях на политической арене, о нашей судьбе в зависимости от изменений наверху, о письмах Солженицына, Владимова, Вознесенского, о снятии Бурлацкого и Карпинского и других высоких лиц. Ну ладно, мужики, отдыхайте как следует, поправляйте здоровье, работа предстоит напряженная. А героя? Я во многом виноват. Надо было смелее корежить. А я так все боялся господина Лермонтова обидеть. И вышло наоборот. Надо смелее отказываться от своих привычек, представлений. В каком смысле? Например, сделали сцену, посмотрели, так-сяк, не вышло. Надо понять, почему не вышло. И смелее все перекраивать. Тысячу раз переделать. Но не выпускать продукцию среднего качества. Нет времени работать плохо. Каждую работу надо работать, как главную и последнюю в твоей жизни». Не зря старик четырнадцать раз переписывал. Высоцкий. — Николай Робертович, а вы пьесу пишете, Эрдман? — Вам скажи, а вы кому-нибудь доложите. — А вы песни пишете? — Высоцкий, пишу. — На магнитофон. — Эрдман. — А я на века. — Кто на чем? — Я как-то по телевизору смотрел. Песни пели. Слышу одна. Думаю, это должно быть ваше. И угадал. В конце объявили автора. Это большое дело. Вас уже можно узнать по двум строчкам. Это хорошо. Говорят, скоро самоубийца будет напечатан. Да, говорят. Я уже гранки в руках держал. После юбилея разве? Имеется в виду 50-летие Октябрьской революции. А он, говорят, 10 лет будет праздноваться. Вот как говорят. Ну, посмотрим. Дети спросят. 23 августа. Давненько не брал я в руки шашек. Шутка ли? Не позор ли? Месяц, не строчки в дневнике. Но давайте, уважаемые, разберемся в причинах. А вось моя вина да не столь тяжела. Сами виноваты. Все. 18 июля вечером я вылетел в Москву. Встретились с отцом, выпили, поговорили. Два дня сломя голову, задрав подолы, бегали по магазинам, по кладбищам слонов, по достопримечательностям. К вечеру, одурев от усталости сутулки и жары, садились за стол и пили. «Березка, валютный магазин. А кто знал?» «Подходим. У дверей несколько чмуров». «У вас какая валюта?» «У нас советский рубль. Проходите, товарищ. С рублями здесь делать нечего». «А мы просто посмотрим». «Смотреть нельзя. Пройдите, товарищ». «Ну, пустите посмотреть. Мы трогать ничего не будем». «Товарищи, пройдите. Не добивайтесь себе неприятностей». Отошли оскорбленные, облитые помоями. «Молчим». Отец остановился, оглянулся, крякнул. Вот ведь как неумно мужику значится, омрачают его существование. Для кого мы советскую власть устанавливали, жизни свои, значится, покладали? Нас же самих не пускают посмотреть, что они там иностранцам продают, чем они там за занавесками, значится, занимаются. А может, там надо разогнать кое-кого? Может, повторить семнадцатый год? Это через пятьдесят лет нашей власти. Что они там распродают? Почему с глаз закрылись, окошки кошки познавешивали? Ходили, ходили по Кремлю. Мать, отец, глянь, как у них тут кресты везде целые. Вот бы Саньку Черданцева сюда. Он бы кресты эти им пошибал. Это сохранено, мать, как источник старины, чтобы в шестьдесят седьмом знали, как было раньше. Вот это ты знай. А где этот самый Кремль-то? Пошли к нему. Так мы в нем находимся. Весь этот бугор, обнесенный стеной, она кругом идет. И все это в середине этого круга, башни, церкви и клумбы, все это вместе называется Кремль. Царь-колокол с выломанным краем. Мать, отец, забери в быстрый исток этот колокольчик. Мы в нем корову держать станем. А то он у них без применения на дороге стоит тут. Отец, вообще вы не думаете, что мать простая? Да первый раз в городе. Она в курсе всех дел. Альбом открыток с видами Москвы привез и все рассказал. Так она сейчас ориентируется, как у себя в хате, узнает все. Большой театр узнала по коням.